Глава 46. Андрей. Я проснулся от громкого стука в дверь. После полудня прилёг в гостинной, когда вернулся от Ника, а в итоге проспал несколько часов и чувствовал себя сейчас разбитым. Оторвал тяжёлую голову от подушки и взглянул на часы, отмечая про себя, что время было уже позднее. И я знал только одного человека, который мог прийти ко мне в такой час. Ангелина. Прошло полтора месяца, как я жил в заточении. и минимизировал все свои контакты. И до сих пор я был не готов вернуться к жизни в городской квартире, где всё напоминало мне о сыне, и о том, какой беззаботной жизнью мы жили до его болезни. Эти воспоминания ранили до глубины души. В тот момент, когда увидел Никиту во всех этих проводах и трубках, подключённого к монитору, показывающему сердцебиение, давление и температуру крови, Внутри будто что-то сломалось. Ему не становилось лучше, а врач предлагал провести операцию по трансплантации костного мозга со мной, донором, который подходил всего лишь на пятьдесят процентов. При таком раскладе мой сын имел совсем маленькие шансы, чтобы выжить, но без этой операции еще меньше. Привет. Я открыл дверь и впустил девушку внутрь, окинул беглым взглядом стройную фигуру. И заметив округлившийся живот, поторопился отвернуться. Нет. Я ни о чём не жалел. Я буду хорошим отцом для этих детей. Может быть, не сразу, но со временем всё станет на свои места. И я был безмерно благодарен Ангерине за её терпение, за то, что она не опустила руки и дала мне время принять эту ситуацию и всё переосмыслить. Я долго не мог найти в себе сил но, кажется, теперь был готов идти дальше. Какой бы итог ни получился. Как дела? тихо спросила она. Нормально, отозвался я. Я как раз собирался заехать к тебе на днях. Зачем ты проделала такой путь? Это ведь нагрузка, а ты только недавно выписалась из больницы. Всего 2 часа добиралась. Она робко улыбнулась и прижалась ко мне. Вела себя так, словно и не случилось ничего. будто я был в длительной командировке, а теперь вдруг вернулся. Я ждал упрёков, выяснения отношений, претензий с её стороны, но ничего этого не было. Я хорошо себя чувствую. Я соскучилась, Андрей, и больше не могу смотреть, как ты мучаешься. Возвращайся, тихо попросила она. Или позволь мне остаться. Я обнял её, сжал узкие плечи так сильно, что она тихо вскрикнула и подняла ко мне свое измученное лицо. По глазам видел, как она тоже страдала и какой смысл страдать поодиночке. Какое-то время мы стояли посреди гостиной в полном молчании. Я же привезла еды, спохватилась она. Будешь? Ты похудел и буду. Прервал ее и прижался губами к ее пухлому рту. Я устал от своего затворничества. смотрел в раскрасневшиеся лицо Ангелины и думал о том, что если бы не она, то уже давно бы сломался. Я прекрасно понимал, чего ей стоило сейчас приехать ко мне. Чего стоило её терпение. Всё понимал и ценил её отношение ко мне, но не мог в эти дни поступить иначе и делать вид, что у меня всё под контролем. Дни отшельничества помогли разобраться с мыслями, которых было так много. что мне не сразу удалось разложить их по полочкам в своей голове. Про эмоции и душевную составляющую я пока не заикался. Да, собрался силами, взял себя в руки и даже несколько раз выезжал за границу в поисках клиники и донора для Никиты. Моему сыну срочно требовалась операция по пересадке костного мозга, а российский регистр доноров был очень маленьким. В нём подходящего не нашлось. Многие родители, как и я, оказались в безвыходной ситуации со смертельно больным ребёнком на руках. И им никто не мог помочь. Только случай или удача. Да, часть детей находила своего донора, но другая умирала, не дождавшись пересадки. Кому-то элементарно не хватало денег, потому что лечение стоило очень дорого. Разные встречались случаи, но теперь каждый вызывал внутри странный отклик. Я помог нескольким малышам из бедных семей и полностью оплатил им лечение. Но сколько их ещё осталось? А главное, мой Ник тоже нуждался в хоть капле везения, потому что в моих возможностях было хоть на край света отправить его на лечение. Только донора подходящего я не нашёл. Как самочувствие? Я опустил глаза к её животу. Он так быстро рос. Если ты интересуешься детьми внутри меня, То они развиваются хорошо. Один из малышей правда немного отстаёт в развитии. Но доктор заверил меня, что такое часто бывает при многоплодной беременности. Попол пока рано прогнозировать. Через месяца полтора примерно будет известно, кто там живёт. Такого хочешь, мальчиков или девочек? спросила она и разплылась в счастливой улыбке. Пусть будут оба. Я не думала об этом. признался я честно и отпустил Амелину. Вышел на террасу и присел на край стола, наблюдая за девушкой. Меня на прошлой неделе выписали из больницы, и я вернулась к себе домой вместе со своими рыбками. Мне было невыносимо приходить в твою пустую квартиру. Я чувствую себя там неуютно. Я в курсе. Кивнул, потому что Павел мне обо всем докладывал. Со мной сейчас живет мама. Я часто езжу к нейку. Да. И это я тоже знаю. А ты? Она приблизилась и присела в кресло напротив меня. Не устал тут быть в одиночестве? Или еще не совсем одичал? Немного. Ухмыльнулся я, понимая, в какую сторону она уводила разговор. Андрей и я больше так не могу. Ты уже второй месяц в затворниках. Да, не к реанимации, но без но, Ангелина. Шумно выдохнул я. пока он в подвешенном состоянии я нахожусь в таком же я присел на корточки перед ней и заглянул в большие голубые глаза если хочешь то отдам павлу распоряжение чтобы он перевёз твои вещи ко мне на дачу но в таком случае посещения Никиты будут редкими потому что я против того чтобы ты столько времени проводила в дороге тебя только недавно выписали из больницы и сняли все диагнозы и угрозы Ты же не хочешь по новой жить в той комфортабельной палате, которую так мечтала покинуть? Она покачала головой, а глаза ее загорелись надеждой. Правда, можно переехать к тебе? Тихо спросила она. Мне невыносима одна только мысль вернуться домой без Ника. Мне там все напоминает о нем. Здесь тоже, но как-то легче и все переживать. Я никуда не уеду от тебя, но... Она ввела мою шею руками и прижалась влажными губами к моей щеке. Опять но, ухмыльнулся я. К Нику мы будем ездить вместе. Я знаю, что ты бываешь у него каждый день. Давай хотя бы через день будешь брать меня с собой. Я подумаю. Я поднялся, глядя на нее сверху вниз. Так что ты говоришь принесла из еды? Плохо, когда встречаешь своего человека слишком рано или слишком поздно. А мы встретились вовремя, Андрей. Не на старости лет, а сейчас. Она проигнорировала мой вопрос. Ты и представить себе не можешь, как я переживаю за тебя и за Нику. А мне это делать сейчас категорически нельзя. Но дело даже не в этом. Думаешь, я не понимаю, что твоя боль отличается от моей? что я сама согласилась на это все. Она указала рукой на свой аккуратный животик. Но мне тяжело так, словно я в миг стала чужой для тебя. Только это не так, ведь не так, Андрей, не так. Заверил я ее. Я не знаю, почему улыбнулся. Вроде ничего смешного Ангелина не говорила, но я видел, как она волновалась, как ее лицо залило краской, а грудь. которая увеличилась в размере, часто-часто вздымалась под белой блузкой. Наверное, пока добиралась до дачи на машине с Павлом, проговорила про себя всё, что скажет мне при встрече. Да, я тоже иногда думал о том, как приеду к ней, чтобы больше не уходить. Но это время одиночества мне было необходимо, чтобы разобраться в себе. Я слишком долгое время был сильным и не хотел, чтобы кто-то видел меня разбитым и сломленным. каким я был все эти дни спустя полчаса мы сидели на террасе и ужинали хотя время было уже как раз для завтрака я принёс плед из дома усадил ангелину к себе на колени и накрыв её тело крепко обнял думая о том что завтра снова продолжу поиски донора для никиты я попросил всех своих сотрудников на работе сдать кровь обращался в все благотворительные организации и всевозможные фонды помощи Все свободное время занимался поиском и не терял надежду. Для пересадки костный мозг сына уничтожат химическими препаратами, а на его место пересадят костный мозг донора. Но только где его найти? Сколько времени еще продержится Ник, прежде чем ему проведут эту операцию? Кажется, мы встретим здесь рассвет. Тихо произнесла Ангелина, глядя куда-то в даль. Да, возможно, отозвался я. с нами в одном глазу. Я вдруг услышал из гостиной мелодию входящего звонка на телефон. Каждый раз, когда мне званили, ощущал, как замеряло сердце в груди, потому что боялся плохих новостей из клиники. На чудо, увы, не приходилось надеяться. Андрей Владимирович услышал в динамике голос лечившего врача Никиты: «Мы нашли донора для вашего сына в Израиле. Только состояние мальчика». его транспортировать нельзя обещать что всё пройдёт хорошо и он справится с такой нагрузкой я тоже не могу я всего лишь врач а не бог но это ваш с ним последний шанс не знаю что ощутил в этот момент радость смятение страх моё сердце буквально зажали в тиски и я не сразу смог сделать полноценный вдох андрей владимирович На несколько секунд наступила тишина, пока я осмысливал его слова. Я сделаю всё, что от меня нужно. Говорите, в ваших возможностях устроить донору перелёт и проживание в России. Это будет стоить больших денег, очень больших. Но даже если мы сейчас стабилизируем состояние Никиты, выведем его из медикаментозного сна и подготовим к пересадке, я не гарантирую благоприятного результата. Вы повторяетесь, хмуро заметил я, но при этом ощутил внутри, как затеплелса луч надежды. Никита сейчас находится между жизнью и смертью. Всё зависит от его организма. Справится ли он с нагрузкой или нет? Будет ли отторжение донорского материала или он приживётся? Я подъеду через 2 часа, я взглянул на часы. Готов заплатить любые деньги, привести хоть дьявола из преисподней. но только поставьте на ноги. Жду, коротко ответил врач. Я повернулся к Мгерине и заметил, что она вся дрожит и смотрит на меня большими глазами. Мне самому с трудом верилось, тучившаяся. Это было похоже на чудо. Я столько сил положил на поиски. Ведь это звонили из клиники. Для Никиты нашли донора. Я кивнул и подошел к ней, крепко обнял, зарываясь в ее волосы носом. Глубоко втянул в себя их аромат и впервые за долгое время почувствовал себя единым целым с той, которая однажды сама пришла ко мне в офис и, кажется, не собиралась меня больше покидать. Ещё секунда, и мой рот жадно впился в её приоткрытые томные губы. Ангелина ахнула и подалась мне навстречу, страстно отвечая на мой поцелуй. "Поезжай", мягко и волнительно сказала она. А я останусь тебя ждать. Ты ведь вернёшься? Ты теперь больше не уедешь? Нет, серьёзно ответил и нежным движением руки провёл по её щеке. Больше не уеду.